Глава 20, в которой Брысь знакомится с марсианами. Пафнутий снова открыл рот, собираясь задать самый важный вопрос: как Брысю удалось отыскать его на просторах вселенной? Но старший компаньон вдруг бесшумным прыжком переместился к противоположной стене и настороженно замер возле отверстия. через которая МНС попал в кладовую и которая в целях безопасности заткнул консервной банкой. Банка шевельнулась. Кто-то толкал её с внешней стороны. Брысь занёс лапу, ощетинившись питью изогнутыми когтями и готовый насквозь пронзить непрошеного гостя. А потом ак от важных мореплавателей юркнул за ближний ящик, чтобы вступить в бой, когда потребуют обстоятельства. Блестящая жестянка снова дрогнула и стала медленно выдвигаться. Не желая пропустить схватку храброго друга с коварным и жестоким зверем, пофнути бы излива высунулся из укрытия. Ты что? В панике запищал он, увидев, что рысь втянул когти обратно и даже опустил лапу, словно передумал защищать их продовольственные запасы. Янтарно-жёлтые кошачьи глаза выражали скорее любопытство, чем воинственность. Вдруг, это монстр! жалобно воззвал МНС к разуму старшего компаньона. Ага, иноземные захватчики, насмешливо откликнулся приятель. Затычка опять покачнулась и окончательно освободила лазейку под натиском красно-коричневых макушек. Искатель приключений хоть и был наслышан от белобрысого грызуна о диковинных заграничных родственниках, а торопел при виде двухголового зверька с длинным пушистым хвостом. Следом в кладовую протиснулся еще один, такой же. «Марсиане!» возлекавал пофнутий, выскакивая навстречу старым знакомам. "Гина исрам, гина исрам", слаженной скороговоркой повторили аборигены, дружелюбно поблёскивая перламутровыми глазками-пуговицами. Марсиани представились Ане Брысю, бесстрашно задрав обращённые к нему задние головы. "Не боятся меня", пришёл в себя искатель приключений. Значит, местные коты грызунами не питаются. Ястю атипен начали туземцы за душевную беседу с красивым серобелым приятелем, обладателем толстого полосатого хвоста, не то что странный, почти лысый чужак, не приспособленный к ночным морозам. Но вдруг осеклись, уставившись в чёрные кружочки в ярко-жёлтом обрамлении, которые неожиданно оказались в непосредственной близости от них. Пофнутий ойкнул, заметив, как расширились зрачки его приятеля и как низко склонился он над приветливыми двухголовиками. А ту ужаса, что лучший кот на свете уступит охотничьему инстинкту и слопает симпатичных представителей внеземной цивилизации, Пофнутий поспешил лишиться чувств. А когда очнулся и робко приоткрыл полупрозрачные веки с редкими ресницами, то застал троицу все в той же опасной близости друг от друга. Словно загипнотизированные, красно-коричневые зверьки таращились на брысе, а тот, в свою очередь, пристально вглядывался в перламутровые глазки туземцев. — Наверное, я... «Совсем мало в обмороке полежал», — решил МНС и снова зажмурился. «Очень любопытно», — изрек вдруг искатель приключений и принялся облизывать и без того ухоженную шерсть. Опыт долгого общения с котами давно выдал по фнутию их тайну. Неспешное размеренное действо означало не столько потребность в чистоте, сколько серьезные раздумья. Петромец Вовы Менделеева даже пытался определить, имеется ли у него связь между глубиной мысли и приведением белоснежного тельца в порядок. Но так и не обнаружил какой-либо зависимости. Вероятно, он в любом состоянии одинаково умный. Два образования, как никак. Аборигены довольно переглянулись. Радовались невось, что чужак отвлёкся на процедуру умывания. Что, любопытно, пискнул Пафнутий, с облегчением заметив, как чёрный кошачий зрачок сужается до узкой полоски, возвращая обliku приятеля миролюбивый вид. То, что поведали твои двухголовики, невозмутимо откликнулся Брысь. Пафнутий расстроился, пропустил самое интересное. Разве ты владеешь марсианским? не скрывая печали, спросил он. — Вряд ли, — удивил ответом старший компаньон. — Скорее они использовали телепатию. МНС оживился и с гордостью сообщил. — Я догадывался, что дело нечисто. А то все молчат и молчат. А море где? Сказали? Пафнутий с надеждой уставился на приятеля. — По коридору налево, — хитро прищурился тот, проводя розовым языком, Ещё одну аккуратную влажную полоску на густой шорстке. Не смешно! Обиделся храбрый потомок обитателей корабельных трюмов.